логово крыса со странным белым шрамом на морде прокладывала путь среди камней почти не ощущая тяжести груза остальные следовали за нею с точно такой же поклажей все они набив себе брюхо несли еду для своих хозяев главные силы возвращались в свое убежище возле леса пребывая в возбуждении от одержанной победы главная крыса отделилась от остальных, криками приказав немногим избранным не отставать, ибо у них еще есть дела, и они со своей поклажей послушно приблизились к ней, которая, в свою очередь, тоже была движима послушанием. Стояла почти беспросветная тьма, даже луны почти не было видно. Разве лишь кое-где серебрились лужи, когда крысы начали спуск в подземелье? Однако они привыкли к темноте а уж те, что не вылезали наружу, и вовсе легко обходились без света. Спрыгнув с последнего уступа на самый нижний уровень, крыса сразу же ощутила движение вокруг себя. Она разомкнула челюсти и угрожающе зашипела на тех, кто решил было покуситься на ее добычу. Потом опять взяла ее в зубы и направилась в дальний угол, где лежал хозяин, властелин над всеми крысами. Подземелье жило, в нем ходили, бегали с места на место, и издавали взволнованные, мяукающие звуки. Когда же крыса приблизилась к жирной туше, ее остановили другие крысы, ее же породы, но она приняла их вызов и, положив на пол добычу, зашипела в ответ, обнажив клыки. Те попятились и пригнулись, готовые к немедленному нападению, но тут зашипела и заворочилась, на куче соломы и сырой земли, проявляя нетерпение, тварь из тварей. Крыса подняла тяжелый кусок, страшась и любопытствуя, сделала еще несколько шагов по направлению к ложу, почти лишившись собственной воли и за одной лишь близости к святыне. Вряд ли она помнила то время, когда всевластная крыса еще была сильна, ее когти остры, и она до кости отцарапала ей голову, требуя послушания. До сих пор она держала в страхе черных крыс. Боевая крыса положила добычу на солому, и жирная туша поползла к ней. Ее две головы закачались из стороны в сторону. Носы задвигались, обнажились загнутые назад, непомерно разросшиеся от отсутствия работы клыки. Четыре челюсти впились в окровавленный кусок мяса, шумно выдавливая из него остатки крови. Крыса сделала еще несколько робких шагов вперед, желая получить награду и в то же время страшась владыки, не зная, как бы и выразить свое главенство над боевыми крысами. Однако самая главная крыса заверещала в ярости, и ее обнаглевшая поданная отступила. Черная крыса из охраны выпустили клыки. Схватка была короткой, перешедшая черту безгласной покорности крыса Кувырком полетела прочь, не забывая покорно выставлять шею в мольбе о пощаде. Стражи вернулись на свое место, и крыса вновь услышала чмокающие, чавкающие звуки в углу. Другие обитатели подземелья, похожие на самую главную, такие же безволосые и розовые, тоже накинулись на принесенную еду, буквально вырывая ее из пасти черных крыс шипя и визжа от удовольствия. Гигантская крыса повернулась и, загребая лапами, пошла к выходу. Лишь один раз она остановилась и оглянулась на смутные, обжирающиеся тени. Потом она выскочила на поверхность, а за нею другие крысы, из тех, что принесли еду. Глава 13 Через два дня после резни во временном городке, где погибли 63 жителя и 48 полицейских и курсантов, задача перекрытия подземного лабиринта все еще не была выполнена. Хотя ни один человек не осмелился сунуться туда, все были уверены, что крысы поселились именно там, их легко можно было услышать. Главные выходы, правда, уже были замурованы бетоном, более мелкие оставлялись для распыления мышьяка. Искали неучтенные дыры, через которые крысы могли бы попытаться спастись от удушающего газа. Мужчины в специальных костюмах и в сопровождении вооруженных солдат старались найти крысиные тропы, чтобы с их помощью обнаружить главное поселение. У каждой такой группы был подробный план подземных коммуникаций с указанием ориентиров на поверхности. Эту трудоемкую работу. Необходимо было сделать, чтобы вся операция не провалилась. Смысл операции заключался в том, чтобы похоронить крыс в одной огромной могиле. Газ решили нагнетать с помощью шлангов, протянутых от механизмов, отдаленно напоминающих ручной насос или огромный пылесос, и весьма усовершенствованных после лондонского нашествия. Работали они от собственных источников энергии. В рабочем состоянии. Эти механизмы могли добраться до самых удаленных закоулков без всякого риска для жизни оператора. На случай непредвиденного контакта с отравляющим газом каждый оператор имел при себе капсулу с противоядием. Уже было ясно, что не все выходы удастся установить в лесу из-за густой растительности, однако надеялись на скорое воздействие газа, благодаря которому крысы просто не успеют выскочить на свет Божий. А если успеют то немногие, с которыми будет покончено в ближайшие дни. Уничтожение должно проходить быстро и безжалостно, без всякой скидки на других обитателей леса, потому что последствия, если крысы-мутанты выживут, будут самые ужасные. Сам премьер-министр обещался гражданам, что если понадобится, Эппинг-Форест снесут до основания. Вдохновленные этим заявлением, Некоторые немедленно принялись сжечь в лесу костры, но были без проволочки арестованы полицейскими. Крик по поводу второго за пять лет нашествия крыс поднялся оглушительный, но правительство обещало, это было уже другое правительство, что не допустит катастрофы, подобной лондонскому нашествию. Так реагировали власти. Правительство содрогалось в преддверии будущих обвинений а оппозиция потирала руки в мстительной радости, вспоминая унизительную порку, которую ей пришлось выдержать несколько лет назад. Министерство сельского хозяйства, главный, ответственный за происходящее, уже готовило документы, подтверждающие отсутствие халатности с его стороны. Совет директоров Крысолова торжествовал, пока его работники разворачивали бурную активность, ведь никто иной, как сотрудник Крысолова, Определил наличие крыс и предложил немедленное действие, которое не прошли благодаря влиянию личного секретаря Министерства сельского хозяйства, решившего действовать не торопясь. Конечно, крысолов открыто не кричал об этом промедлении, но если потребуют обстоятельства, молчать он не собирался. Да нет, все останется между ними Советом директоров и Энтони Торнтоном. Ведь гораздо полезнее иметь должником, тайным, конечно, такого влиятельного чиновника. Ни одного человека, кроме непосредственно занятых в операции, не осталось в Эпингфорст. После случившегося во временном городке, решено было эвакуировать все население. Более нервные считали, что в опасности весь зеленый пояс. Однако их уверили в беспочвенности их страхов. Все данные говорили о том, что расселение крыс ограничено лесом, а для прочих, даже соседних районов, никакой опасности не существует. Эвакуированная зона была оцеплена войсками, причем солдаты, стоявшие по соседству, должны были быть в пределах видимости друг друга. Кроме того, повсюду курсировали вооруженные патрули, их количество было увеличено за счет столичной полиции и полиции графства, Пожарная охрана пребывала в полной боевой готовности. Почти над самыми верхушками деревьев летали вертолеты, выслеживая притаившихся врагов. Королевские танки с самым угрожающим видом уставились на лес, готовые по первому же приказу ринуться в бой. Единственный клочок земли внутри оцепленного пространства, на котором находились люди, был центр заповедной зоны. Его маленькая стоянка для машин. Лужайка перед домом были уставлены военными, полицейскими и прочими машинами, а главный корпус гудел от беспрерывного движения. Никому без особого разрешения и военного эскорта нельзя было въехать в опустошенную зону и выехать из нее. Восемь пожарных машин стояли на дороге на Хай-Бич, уставясь в долину, как хищники, высматривающие добычу. Армейские машины... Совершенно безопасно и благодаря крепкой броне бесстрашно разъезжали по дорогам и тропинкам леса, выискивая заблудившихся и просто дураков, проигнорировавших кордон или обманувших его. Зачем так поступать, зная об опасности, было выше солдатского понимания? Но они уже научились не недооценивать глупость своих соотечественников, проявляющуюся в подобных ситуациях. В последовавшие после массового нападения дни были найдены свидетельства других нападений, разодранные, заляпанные высохшей кровью остатки палатки на безлюдном участке поля, пол которой был усеян костями 12 пропавших приютских мальчиков. Кости, по-видимому, занимавшейся любовью парочки, на полянке недалеко от дороги, где остался стоять их автомобиль, пустая лодка, Судочкой и бутербродами на одном из прудов, где разрешалось ловить рыбу. Грузовик с открытой дверцей, словно водитель хотел спрыгнуть на дорогу, чтобы согнать с нее мешавшее ему животное, ведь домашний скот тоже нередко бродил по лесным тропинкам. Блестящий новенький мотоцикл без седака, оседланная и тоже без седока лошадь, расположенный рядом с другими дом, но пустой и весь забрызганный кровью, Все же предупредить об опасности всех до одного людей было невозможно, несмотря на бесконечные объявления по радио, оповещения патрулей, обходы домов. Все-таки находился кто-нибудь, кто ничего не слышал и не видел. Многие жители уехали, не дожидаясь второго предупреждения, но были и очень старые люди, которых пришлось уговаривать силой и состоятельные глупцы. Считавшие себя выше каких-то там крыс, которым можно просто-напросто указать на дверь. Однако в конце концов уехали все, и настало пора вплотную заняться крысами. В лесу было тише, чем когда бы то ни было. Все звери попрятались и затаили дыхание. Ярко светило холодное осеннее солнце. Все замерло. Пендер сыпал в дыру порошок, моля бога, чтобы не поднялся ветер и не швырнул его ему в лицо, потому что на нем была только часть защитного костюма. Вокруг него все были в серебристо-серых одеждах из металлических нитей. Шлемы с пластиковым забралом придавали людям угрожающий вид, к тому же делали всех похожими друг на друга. Однако можно было не бояться, что острые зубы прокусят защитную ткань. Пендер выругался, работать в тяжелых перчатках было несподручно, но он даже не подумал их снять. Все его мысли были сейчас сосредоточены на крысе-мутанте, притаившейся в футе от него в проходе, который он собирался блокировать и каждую секунду готовы отгрызть ему пальцы. Дыра казалась слишком узкой для гигантской крысы, но из карты, которую держал Уиттейкер, он знал что внизу проходят трубы, и не желал рисковать. К тому же рядом была протоптана тропинка, следовательно, дыру использовали постоянно. Он помахал ложкой на длинной ручке, вытащил ее пустую, вытера землю, потом взял вывернутый корнями наружу ком земли и заложил дыру, чтобы ветер не засыпал листьями ядовитый порошок. Он встал. «Все, Джо, закрывай», — сказал он. Джо Аперчелла, тоже сотрудник крысолова, сделал шаг вперед, держа в руках большой таз с жидким цементом. Несколько секунд он провозился с плотной крышкой, а потом стал стягивать с руки перчатку. «Не смей, Джо!» — крикнул Пендер так, что Джо вздрогнул и вновь натянул ее. «Очень неудобно!» — пожаловался он. «Без пальцев будет еще неудобнее!» — ответил Пендер. Крышка наконец-то поддалась громким чавканьем, и оперчелло принялся по мазкам укладывать цемент на дыру. Конечно, это была дополнительная предосторожность. В сущности, достаточно закрыть дыру землей, тем более, что под ней насыпан смертельный яд. Но решили перестраховаться. Крыса-мутант не должна получить ни одного шанса на жизнь. Вик Уитейкер разложил на земле карту и отметил на ней фломастером, залитый цементом, выход. «Пятый сегодня!» — проговорил он с удовольствием. «Канал еще далеко!» — он показал рукой. «На северо-востоке!» Потом поднял голову и добавил. «С тех пор, как здесь рыли траншей, все уже давно заросло травой. Чтобы перекрыть все выходы, нам еще работать-работать!» «Все мы никак не перекроем!» — отозвался Пендер. «Но не в этом дело. Как только вниз пустят газ, крысы сдохнут даже не успеют понять, что с ними случилось. Наша цель, чтобы все карты легли в нашу пользу». Уитай Керки кивнул, что, однако, было почти незаметно из-за шлема. Потом встал и сложил карту так, и открытыми оставались только их участок и еще соседний. «Вы думаете, мы управимся до завтра?» — спросил он. «Должны. Мы не можем». Пендер нахмурился. «Капитан, скажите вашему солдату» чтобы он надел шлем, и указал рукой на солдата, вытиравшего рукавом вспотевший лоб. Капитан так залился краской, что даже шлем не мог этого скрыть. — Эй, быстро надень шлем! Испуганный солдат принялся торопливо нахлобучивать его. — Простите, сэр, в нем чертовски жарко! — робко проговорил он. Капитан Матер оглядел свой маленький отряд, который выстроился полукругом, загораживая собой Пендера, Уитейкера и Аперчеллу. Армейский грузовик стоял неподалеку, с невыключенным мотором, готовый ехать при малейшем знаке опасности. «Всем вам известно, чем вы рискуете», — сказал капитан. «Так что не стоит глупеть, ясно?» Не дожидаясь ответа, он повернулся к Пендеру. «Извините, мистер Пендер, это больше не повторится». «Хватит лук!» Потрогав быстро застывающий цемент, спросила Перчелу. «Разговаривать в шлеме было неудобно. Отсюда уже никому не выбраться?» «Хорошо», — отозвался Пендер и поднял контейнер с ядовитым порошком. «Идем дальше!»